Глава девятая. Джош. Она не шутила. Диван действительно был неудобный, твердый как камень. Вернувшись к Кристин, я переоделся в пижамные штаны и футболку. Как раз в тот момент, когда я решал, что же все-таки лучше, диван или раскладушка, раздался стук в дверь. В коридоре, выкручивая себе руки, стояла Кристин в бегуди, У ног каскадер Майк. Я на секунду подумал, что во дворе снова появился незнакомец. Джош, можешь зайти ко мне в спальню? Я, словно волк, растянулся в широкой ухмылке, и она немного расслабилась. Прекрати. Там паук. Убей его, пожалуйста. Пока он не исчез, и мне не пришлось спалить весь дом. Оружие брать или засмеялся я. Она нервно запрыгала. «Джош, я не шучу! Я их терпеть не могу! Пожалуйста, помоги!» Я взял с тумбочки несколько салфеток. «Ты не производишь впечатления человека, который боится пауков. Когда я была маленькая, черная вдова убила моего шнауцера. Всю жизнь испытывать панический страх перед пауками намного дешевле, чем наблюдаться у психотерапевта». Она внезапно остановилась на пороге спальни, будто там было невидимое силовое поле, и я чуть на нее не наткнулся. «Ну и? Где он?» Кристин ткнула пальцем на стену по ту сторону кровати. Паук и вправду большой. Действительно было чего испугаться. Ее спальня оказалась на удивление девчачьей. «Даже не знаю, что я хотел здесь увидеть» куча подушек и мягкое одеяло в изножье. Пахло так же, как от нее в тот день, когда я одолжил ей футболку зеленым яблоком. Каскадер Майк полез наверх по ступенькам из красного дерева под цвет кровати и, высунув язык, плюхнулся на розовое цветастое покрывало. Паук вдруг резко рванул с места, заставив Кристен взвизгнуть и прижаться к моей груди. «Никогда еще в жизни я так не любил пауков». Я нежно взял ее за плечи и аккуратно отстранил от себя. «Что бы ты без меня делала?» — спросил я, прижав паука салфеткой к стене, прервав тем самым его осаду. «Поехала бы к Слоан и Брэндону». Когда я проносил мимо мертвого паука, чтобы утопить его в туалете, Кристин вжалась в дверной косяк. Я смыл салфетку и повернулся к ней. «Что-то я ничего не понимаю. Ты готова собрать вещи и свалить отсюда из-за какого-то паука, и при этом тебя не пугает, что по твоему двору разгуливают какой-то подозрительный тип? По-моему, это очевидно». Она заглянула в унитаз, чтобы убедиться, что паука больше нет. «Кстати, похоже, это была паучиха». Причем в положении. Хорошо, что ты вызвала меня. Она захлопала в ладоши и еле слышно пискнула, чем очень меня рассмешила. Я скрестил на груди руки и удобно расположился в дверном проеме ванной комнаты. На прошлой неделе мы ездили на вызов с пауком. Самый, пожалуй, глупый вызов в моей практике. А я их понимаю. Сама была готова набрать 911. Я фыркнул от смеха. «Ну ладно, спасибо», — поблагодарила она. «Если понадобится помощь, я к твоим услугам. В смысле, вдруг твое крыльцо атакуют сорняки, я с радостью помогу от них избавиться». Я улыбнулся, и мы продолжили молча стоять. Оба просто застыли на месте, хотя пауза уже явно затянулась. По ее лицу скользнула озорная усмешка. «Ты устал?» В глазах у Кристин появился хулиганский блеск, и мне сразу перехотелось заканчивать сегодняшний вечер, несмотря на усталость. «Нет. Давай поедем к Слоан и Брэндону и обмотаем их двор туалетной бумагой». Я засмеялся, и глаза у нее заискрились еще больше. «Да, знаю, что это очень по-детски», призналась она, «но мне всегда хотелось это сделать». А идти на дело одной нельзя, таковы правила. Чтобы нас не заподозрили, придется завтра заявиться к ним и помочь с уборкой. Типа такое вот удачное совпадение», — предложил я. «Можешь попросить у Брэндона какой-нибудь инструмент? Я утром напишу Слоан, что мы заедем его забрать. Тогда она что-нибудь приготовит. И позавтракаем, и искупим свои грехи», — хихикнула она. Полчаса спустя мы сидели притаившись за моим пикапом в двух домах от цели и разрабатывали план отступления. Кристин все еще была в бегуди. Если они проснутся, шептала она, бежим в разные стороны. Потом встречаемся в кафетерии на венноуэн Понял. Если поймают, ни в чем не сознавайся. Как бы тебя ни пытали. Она тихонько хихикнула. Ни за что. «Меня не расколешь!» Она взяла один рулон и, стремглав, побежала к дому Слоан. Мы сработали быстро. Вся операция заняла не больше пяти минут. Обошлось без жертв. Вернувшись в машину, я так сильно смеялся, что только с третьего раза попал ключом в замок зажигания. И вдруг мы заметили, что на ее голове не хватает одной бигуди. Я отстегнулся. Улики оставлять нельзя. Первое правило морских пехотинцев. И мы вновь отправились искать потерю в траве. Бигуди была обнаружена под кучей туалетной бумаги возле почтового ящика. «Эй!» — прошептал я, поднимая трофей. «Вот она!» Кристен стрелой пронеслась по траве, покрытой бумагой, и хотела было взять у меня находку, но я ее остановил. «Ты ранена!» — прошептал я. «Потеряла бегуди. Медики тебе помогут, а пока я вынесу тебя с поля боя. Забирайся ко мне на спину!» Я не был до конца уверен, что Кристин на это пойдет, но очень надеялся, что она не испортит сцену. Не замешкавшись ни на секунду, она прошептала. «Ты прав! Нагнись! Настоящий боец!» Я донес ее на спине до самой машины, не переставая при этом смеяться. Целых 30 секунд она обнимала меня за шею, ночь удалась. Когда мы, наконец, покинули место преступления и успешно свернули на другую улицу, Кристин повернулась ко мне. «Хочешь, покажу кое-что прикольное?» Я готов был на все, лишь бы еще побыть с ней рядом. «Конечно». «Тогда поворачивай налево», — скомандовала она. «Это сюрприз». Когда мы проехали несколько километров, она показала на пустую парковку возле торговых рядов на бульваре Роско недалеко от ее дома. «Остановись здесь! Приехали!» Я свернул к магазинам и припарковался. «Ну и? Где сюрприз?» Все закрыто. На часах уже час ночи. Она отстегнула ремень, села в кресле, поджав ноги, и повернулась ко мне. Ее глаза блестели. «Смотри!» — она показала на козырёк над стареньким комиссионным магазином. «Что?» «Ты не знаешь, что это?» — засмеялась она. «Я ещё раз посмотрел на здание. Обычная потёртая комиссионка». «Без понятия. Что?» Она наклонилась и прошептала мне на ухо. «Мы так просто с тобой не расстанемся!» «Я устрою твоей жопе экзекуцию!» У меня глаза на лоб полезли. «Не может быть, мать твою!» Я выпрыгнул из машины и уставился на витрину и вывеску. Кристен тоже вышла. «Это что?» — спросил я в каком-то диком восторге. «Ага, тот самый комиссионный магазин из криминального чтива!» Я как дурак улыбался, глядя на желтую надпись. «Обалдеть! Я знаю!» Я помнил, что фильм снимался в Калифорнии, но мне никогда не приходило в голову поискать эти места. «А еще есть?» — поинтересовался я. «Конечно! Вон там улица, где Буч врезается в Марселоса. А сцена рядом с рестораном «Джек Рэббит Слимс» На самом деле снималась в заброшенном кигельбане Глендейли. Можем как-нибудь съездить туда, если хочешь. Хотя многого уже не существует. Например, больше нет ресторана и сцены со сладкой зайчишкой и квартиры, где убивают Винсента. Все исчезло. Я нахмурился, но не из-за того, что кто-то посягнул на такие знаковые места. Это было лучшее свидание в моей жизни. хотя. «Какое это свидание?» Я смотрел, как она пыталась удержаться, стоя на носочках на бетонном бордюре парковки. Без макияжа, спотевшая. В волосах эти проклятые бигуди. Черт, она даже не переодела футболку перед выходом из дома. И на ней все еще красовалось огромное пятно от лазаньи. И все равно... Кристен была в тысячу раз лучше той сногсшибательной красотки, инструкторши по йоге, с которой я расстался всего несколько часов назад. Забавная, остроумная, дерзкая, милая, классная девчонка. Жаль не моя.